Глава девятая. Добро пожаловать в Шалихат. Это же надо было такому случиться. Это же должно же было так совпасть, чтобы я за всю свою жизнь ни разу не проходил таможню. Как-то так вышло, что я никогда не уезжал за пределы родной страны, даже когда раскатывал по разным соревнованиям, Это всегда были выезды в другой город, не больше. О таможне доводилось только слышать и читать разнообразные истории, как веселые, так и не очень. О том, как находили наркотики в самых изощренных тайниках, включая естественные полости человеческого организма, о самих людях, прячущихся в таких местах, куда, казалось, не всякая белка пролезет, о марихуане в шоколаде и паспортах, пропитанных ЛСД. Но самого у меня прохождение увлекательного квеста под названием «Таможня» за все двадцать года так и не настигла. Вот и получается, что для того, чтобы впервые в жизни пройти через таможню, пришлось аж попасть в другой мир и поселить свое тело потустороннего паразита. «Таможня», — нахмурившись по слогам, повторила Тора. С ее произношением получилось как-то на французский манер. «Тамошня». «Таможня», — кивнул я. «А у вас это как называется?» «У нас это называется граница» пожала плечами Тора и вернула взгляд к тому, что расстилалось у подножья холма, на который мы выехали где-то к полудню. Широкий, утоптанный торговый путь прямой стрелой спускался по склону, рассекал поле, поросшее зеленой травой высотой в половину роста, и упирался в то, что Тора называла границей, а я — таможней. Это был, по сути, целый серьезный блокпост, состоящий из здания, арки с поднятой решеткой, собранной из потемнейших от времени и внизу деревянных колев, привязанных веревкой, и длинного навеса, под которым стоял десяток лошадей. Арка и первый этаж здания были каменными, навес и второй этаж — деревянными, наверное, для экономии материала. Дорога проскальзывала сквозь арку и терялась где-то на горизонте, по ту сторону границы, технически уже в шалихане, там, куда надо было и нам, и не только нам. В каменную арку втягивалась циклопическая змея гигантской пробки, растянувшейся на несколько километров. Повозки, кареты, крытые фургоны, лошади, ослы, верблюды и толпы. Просто толпы людей. На вскидку здесь было человек 300, не меньше. И, в принципе, это не казалось таким уж большим количеством. В аэропортах и побольше толпы собирались. Но в аэропортах люди были сами по себе, максимум с каким-то багажом. А тут они являлись лишь необходимым приложением к грузовому транспорту. И именно транспорт интересовал таможников в первую очередь, а люди шли потом. Таможниками выступал десяток имперских солдат в кольчугах, в легких шлемах и с короткими мечами на поясах. Они досконально изучали каждый подъехавший экипаж как снаружи, так и внутри. Поднимали пологи и смотрели под ними проверяли даже ступицы колес и постукивали подозрительные места на предмет тайных полостей. Если экипаж был крытый, то обязательно залезали внутрь и не иначе проводили все те же процедуры и там. В общей сложности осмотр одного экипажа занимал у них минут 10, что в переложении на общее количество ожидающих своей очереди грозило растянуться на весь день. И это еще крайне благоприятный прогноз, не учитывающий новоприбывших, кто подъезжал и вставал хвост очереди. В принципе, Тора сразу так и сказала. Чтобы выехать тут, разумнее будет дождаться вечера в рощице, из которой мы сейчас и смотрели на караванную змею, потому что после захода солнца солдаты перестанут пропускать торговцев и оставят проезд только для частных лиц, а значит, никаких очередей не будет. Да, не все торговцы успеют проехать, и кто-то заночует прямо здесь, но... Тут так всегда, — пожала плечами Тора. Поэтому мы и проходим здесь. Очень большой поток, и мы в нем. Просто затеряемся». Что интересно, никто не выражал своего недовольства, никто не ругался и вообще почти не разговаривал. От очереди слышался только храп лошадей, иногда стук и звон котелков тех, кто решил подкрепиться в ожидании своей очереди и совсем уж редко какие-то одиночные, плохо различимые из-за расстояния выкрики. «Впрочем, попробуй побуянь тут, когда у тебя 10 вооруженных, хоть и не очень серьезно вояк, Ещё пятеро с луками смотрят с вершины форпоста, и неизвестно еще сколько скрываются в самом здании. Вот и не отсвечивал никто, предпочитая спокойно, хоть и долго, отстоять очередь и проехать, когда положено. Сказать честно, это казалось даже странным, если учесть несерьёзность охраны границы. Влево и вправо от таможенного поста тянулись невысокие, по пояс примерно, ограды из простых деревянных досок, добитых на деревянные же столбы, но тянулись недалеко. Даже не напрягая глаз, можно было увидеть, где они обрываются и перестают существовать, уступая место каким-то крохотным табличкам на покосившихся опорах. «Не подумай, что я предлагаю что-то противозаконное», — осторожно издалека начал я. «Но вот там, например, никаких заборов нет. Что мешает людям просто переходить границу там?» «Магия», — усмехнулась Тора. «Видишь там таблички? На них написано предупреждение». На Андрацком с нашей стороны и на Шалейс их. Предупреждение о том, что граница усилена магическим барьером, который мгновенно отреагирует на его пересечение и остановит злоумышленника, сковав его до тех пор, пока не приедут стражи границы и не привезут с собой дежурного мага, который знает ключ к барьеру. Ключ? Маленькое компактное заклинание, позволяющее получить доступ к барьеру. Тора неопределенно покрутила рукой. То самое, что я использовала, чтобы позволить тебе незамеченным выбраться из храма. «А, понятно. Выходит тут такой же барьер, как в храме? Проще. Реагирующий только на переход сквозь него людей. А как он отличает людей от. я покрутил рукой скажем, медведей. Очень просто. Тут медведей нет, засмеялась Тора. но ну, ты же поняла мой вопрос. По душе, Все еще улыбаясь, ответила Тора. Говоря строго, барьер не пропускает не только людей, а всех, кто имеет разум и реальное тело. Последние слова она произнесла помедлив и скептически глянув на меня, словно сомневалась в сказанном. «Это ты о чем? не упустил я шанса выудить новую информацию. «Не уверена, но думаю, что на демонов барьер не реагирует вздохнула Тора. «Ведь они не принадлежат этому миру, по сути своей». «Но они же имеют реальное тело». «Сверхреальное», — поправила меня Тора. «Созданное из элементов, которых нет в нашем мире. Да и созданное ли из каких-то элементов вообще...» Тут пока нет единого мнения». «Тогда о ком ты говорила, имея в виду разум и реальное тело?» «Люди, фейри, кентавры, дварфы, никсы», — принялась перечислять Тора. «Даже некоторые огры и совсем еще свежие гули». «Мать твою! Кто все эти люди?» — поразился я. «Ну, про фейри и кентавров я уже слышал. А остальные-то кто?» «Дварфы — это такой вид небольших, по грудь тебе примерно, существ, живущих в пещерах черных скал. А, гномы!» «Два арфы!» — нахмурилась Тора. «Куют металл, любят молоты, очень профессионально швыряются камнями из прощи». «Гномы!» — удовлетворенно резюмировал я. «Никсы!» — Тора вздохнула и продолжила. «Никсы — это вид существ, обитающих в Империи Никс». «Логично!» — хотнул я. «Мне уже нравятся эти существа. Они как минимум дружат с головой». «Они много с чем дружат!» — улыбнулась Тора. «Никсы похожи на небольших ловких обезьянок, покрытых снежно-белой шерстью. Только лицо у них намного милее обезьяньего И хвост не такой длинный, зато намного более гибкий. Никсы используют его как третью руку и ловко справляются с практически любой работой. Они известны как лучшие в мире изобретатели и выдумщики. Они придумали огромное количество разных штуковин, от паровых кузнечных молотов до складных табуреток. — Забавно, зверюшки-изобретатели, — улыбнулся я. — А огры и гули? — Огры? Это такие большие, в два раза больше человека, существа с жалкими зачатками интеллекта. Они вроде носят что-то вроде одежды, используют что-то вроде оружия, но разумными их назвать язык не повернется ни у кого. У них нет языка, нет письменности, нет привычки держаться вместе. Они обидают поодиночке в краю ледяных пик. И, в принципе, единственное, что делают, это постоянно шатаются по своей территории в поисках либо еды, либо нарушителей границ. Говорят, что огры, это на самом деле древнейший вид существ который застал еще времена когда три континента были одним целым и именно их разделение почти полностью уничтожило огров и лишило их разума Поговорят, что цивилизация огров была невероятно развитой и тому иногда находят подтверждения всякие украшения останки странных машин и механизмов неведомые ни на что не похожие штуковины все это похоронено где-то глубоко глубоко под землей и очень Очень редко до них удается докопаться. Чаще всего, конечно, случайно. — А гули? — А гули — это даже не существа, в общем-то. Тора пожала плечами. — Гули — это ожившие мертвецы. Я недоверчиво покосился на нее, подозревая, что она меня троллит. — Как мертвец может ожить? — Ну, это не совсем правильное слово. Ожить он, конечно, не может. Прямо мертвый встает и идет... — Камон! — я закатил глаза. — Так не бывает. Я знаю анатомию. Может, не очень хорошо, но представление имею и понимаю, что даже если все органы организма гипотетически способны функционировать дальше, при мертвом мозге они функционировать не будут. Ты же не хочешь сказать, что мозг оживает тоже? Конечно, нет. Да и мертвец, в общем-то, не оживает. Живое это так, скорее, насмешка. Мертвеца поднимает магия, и она не оживляет его, а делает из него, скорее, животное, ведомое простейшими инстинктами, медленное, агрессивное, и почти не опасное животное. «А, зомби!» — догадался я. «Они случайно при укусе людей не заражают?» «Нет», — Тора удивленно лупнула глазами. но если только трудным ядом, а что?» «Так, ничего», — я махнул рукой. «Ладно, раз уж заговорили. А фейли и кентавры кто такие?» «Кентавры живут в землях кентавров и выглядят, как наполовину люди, наполовину... Кто как? Кто как олень? Кто как лошадь? Кто как косуля? Кто...» Даже как баран. Главное, что у них у всех четыре звериных ноги и звериное тело ниже груди. Лицо тоже немного отличается от человеческого, напоминает смесь человеческого и того зверя, который у кентавра снизу. Поговаривают, что кентавры появились как один из магических экспериментов Огров. Ну, логично. Чего-то такого я и ждал. А Фейри? Фейри — это обитатели цветных лесов. Необычные существа. Да, впрочем, ты и сам можешь увидеть и Тора кивнула куда-то вниз на очередь. С некоторым трудом, приблизив изображение, я пробежал со взглядом по рядом телег и карет, но не увидел ничего из ряда вон выходящего. «Да не там», — поправила Тора. «С другой стороны. Очередь из Шалихада. Правее. Стоят отдельно». Я перевел взгляд и понял, о чем Тора говорила. То, что я сначала принял за небольшую поросль молодых деревьев, не пойми как появившуюся прямо посреди чистого поля, Оказалось несколькими крытыми телегами. Мать твою, живыми телегами! Их как будто минуту назад собрали из полчаса как срубленных деревьев, не очищая их, не ошкуривая и вообще никак не обрабатывая. Прямо из-под топра на колеса даже листья не успели завять. Из бортов телег торчали натуральные ветки, качающиеся на ветру, и на каких-то даже вроде висели какие-то плоды. Колеса телег тоже не были собраны из кусков дерева. Они будто бы уже выросли такими, круглыми, со спицами и отверстием в ступице. Вместо пологов содержимое телег закрывала густая листва. А самое странное, никаких тягловых животных рядом видно не было. Хотя нет, не самое странное. Самыми странными были существа, сидящие на телегах и возле них. Ростом примерно с человека, с зеленоватой кожей, под которой местами проступали ядовито-зеленые, грубые вены, с длинными, как у знакомых мне эльфов ушами и с молочно-белыми глазами. Волосы им заменяли тонкие лианы с крошечными листьями, а ноги словно были сделаны из коры. Одежду им заменяли все те же листья и зуб даю. Они их не надевают, а вращивают и сбрасывают по желанию. «Охренеть!» — только и выдал я. «Кто они?» «Фейри», — констатировал Тора, уже слезшая с лошади и гремящая котелками в сидельных сумках. Живут в цветных лесах, небольшими кланами, в гармонии с природой. Лишены каких-либо механизмов, зато очень сильны в магии, особенно природной. В принципе, вся их магия есть природная. Ну, это я уже вижу. А цветные леса — это вообще где? Это за шелихадом. Если пройти его насквозь, то как раз к ним и выйдешь. Фейри почему-то не стояли в общей очереди, а заняли позиции особняком, близко к таможенному посту но будто бы не планируя пересекать границу. Да и как они ее пересекут без тягла у животных-то? Я задал этот вопрос Торе, она улыбнулась, будто бы объясняя очевидную вещь. «Их телеги не сделаны, как у прочих народов, а выращены. Они живые. А Фейри, если помнишь, очень дружны с природной магией. Они просто просят телеги ехать, и телеги едут. Ладно, а стоят-то ничего не отставал я. «А это уже я не знаю. Тора пожала плечами, доставая из сумок сухой паёк. «Фейри вообще трудно понять у них. Совсем другое мышление». «Занятные существа», — пробормотал я, не отрывая взгляда от замерших на своих местах, как истуканы Фейри. Словно они на самом деле пустили корни, и теперь фотосинтезируют себе всласть без необходимости зачем-либо вставать и куда-либо идти. До самого вечера никакой необходимости куда-то срываться не было. Но лошадей мы не рассетывали и вообще не делали ничего, что могло бы нас задержать, если срываться все же понадобится. Есть там за нами погоня или нет, это еще неизвестно. Но если есть, лучше быть готовыми к ее появлению. И пусть путь через границу для нас пока что закрыт. Никто не мешает нам бежать вдоль нее, если понадобится. Поэтому мы не разводили костер, не расседливали лошадей и даже перекусили веренным мясом и начинающим черстветь хлебом, запив водой из фляг. После этого потянулись часы ожидания, которые я решил скротать в наблюдении за очередями на таможню как с той, так и с другой стороны, а прилегла вздремнуть. Примерно через час размеренного и отлажного процесса пропуска людей через границу меня уже самого потянуло в сон, но тут же, словно по заказу, что-то поменялось. Со стороны Андрады, подъехало еще пять крытых фургонов, запряженных лошадьми. Они нагло объехали всю пробку, даже не по обочине, прямо по полю, несмотря на то, что едва-едва там проползли. Они будто бы и не собирались пересекать границу. Или наоборот, собирались пересечь ее, напрямую проломив забор. Нет, все же первое. Не доезжая метров двадцати до забора, фургоны остановились, и лучники на вершине таможенного поста, уже взявшиеся было застрелы, расслабились. Что-то мне подсказывало, что зря. Тут явно наклевывалось что-то интересное. С фургонов посыпались возницы, одетые в очень толстую и плотную одежду, будто поверх нее собирались полные латы надевать, да позабыли. Спрыгнули они только лишь для того, чтобы тут же скрыться внутри фургонов под пологами. А скрывшись, буквально через минуту появились обратно и залезли обратно на свои места. С другой стороны границы впервые за все это время зашевелились фейри, Они, не торопясь, поднялись и тоже полезли внутрь трех своих телег. А из фургонов тем временем вылетел темный рой. Он на мгновение завис над телегами и рассосался тонкими струйками в пространстве. «Тора!» — «Тора заинтригованно прошептал я. «Эй, Тора! Что за херня тут происходит?» Тора зашевелилась и лениво подползла ко мне, шутша травой, легла рядом, положив подбородок на сложные ладони. «Чего? Смотри, дичь какая!» Восхищенно продолжал я, глядя, как Пэри снова выпрыгивает из своих телег и замирают, как прежде. «Какой-то рой вылетел из вон тех фургонов. Не знаешь, что это?» Ответ прилетел сам с собой в виде маленького, жужжащего черно жёлтого тельца. Пушистая пчела немного погружилась возле нас, но быстро поняла, что взять с нас нечего, потому развернулась и полетела прочь. «Пчела?» — удивилась Тора. «Рой пчел? И снова напряг зрения осмотрел сначала фургоны, потом телеги, фейри, и заметил, что возле них пчелы подозрительно кучкуются, будто там им медом намазаны. Именно так я это и выложил Торе, и она моментально проснулась. Ну конечно! восхищенно прошептала она Мед! Что, мед, не понял я. Фейри делают потрясающий целебный мед, выпалила Тора. Никто не знает, как и из чего они его делают, но мед, который они поставляют, Натурально лечит многие болезни. А с прошлого месяца торговая палата Андрады повысила ввозные пошлины на все лечебные товары, под которые попал, и мед тоже. «И что?» — все еще не понимал я. «Да Фейри, скорее всего, даже не в курсе были, что пошлину повысили, и не захватили с собой достаточно денег, чтобы оплатить ее. Тора подобрала под себя ноги и села, чтобы удобнее было жестикулировать. «Потому их и не пропустили. А покупатель-то ждет? «И что?» «Ну, я не знаю как. Сами они придумали, или это покупатель подкинул идею. В любом случае, один из фейри просто прошел через границу без товара, нашел представителя покупателя, и они, как видишь, привезли десяток пчелиных ульев, и пчелы теперь кропотливо, по капельке, переносят весь мед фейри на эту сторону границы». Я прыснул и в голос захохотал, представив, какие лица будут таможников, когда до них дойдет, что, собственно, происходит ведь, главное, даже никого ни в чем не обвинишь, по крайней мере, официально». «Гениально!» — восхитился я находчивости лесного народа. «Но это ведь они так... Часов пять будут сидеть, не меньше». «Думаю, что больше», — улыбнулась Тора. «Но Фейри вообще никогда никуда не торопится, как ты мог заметить. А торопливость покупателей их не волнует». «Тоже верно», — улыбнулся я и вернул взгляд к застывшим под тусклым солнцем ферия и пчёлам, что медленно, но верно перетаскивали драгоценный контрабандный мед из одного государства в другое. «Представляешь, что будет, если они это на поток поставят?» «Я думаю, уже завтра в барьер добавят силовой поток, отсекающий пчел, кмыкнула Тора. «Дело недолгое». «Значит, нам повезло наблюдать первый случай лайфхака в вашем мире», — хохотнул я. «По крайней мере, в том, что касается таможни». «Лайф...» «Что?» Это когда ты, скажем так, обманываешь правила, но делаешь это так, что обвинить тебя не в чем. А, точно, оно самое, довольно кивнула Тора. Лав шлак Когда стемнело настолько, что на круглосуточном таможенном посту зажгли дежурные факелы, мы взгромоздились седла и спустились с холма. Все торговцы, которым не удалось пройти через арку сегодня, освободили дорогу, расположившись на обочине. Везде горели костры, тянуло запахами ужина и немного уставших лошадей. Постояв в очереди всего из пяти человек, мы за десять минут без каких-то проблем прошли границу, благо посох Тора спрятала в своем личном карманном пространстве, а в сумках не было ничего запретного. Впрочем, может и было, но Тора как-то разрулила конфликт. Не знаю, я особо не вслушался в ее разговоры с пограничниками, только следил, чтобы в них не проскочило агрессивных ноток. Наконец мы оказались по тут, в сторону границы. Я сразу же повернул голову в сторону стоянки в Ферри и увидел, что они снова полезли в свои растительные фургоны, только уже больше оттуда не вылезали. Вместо этого фургоны просто покатились прочь от границы, словно у них внутри стоял двигатель. Покатили весьма бодро, примерно со скоростью рысящей лошади, нещадно при этом подпрыгивая. Я бы, наверное, в такой тряске всеконечности себе бы отбил, в отсутствии ремней безопасности. Хотя кто их знает, этих фейри, может, они внутри фургонов натурально врастают в борта, пока едут. Ну что, довольно сказала Тора, поравнявшись со мной. Я повернулся к ней. Что? Что-что? Добро пожаловать, в шалихат!